Сунув голову в кабину, он повернул ручку на приборной доске. Ни одна шкала не засветилась. Энергоблок был полностью разряжен. Машина лежала на боку и крутила колесами до тех пор, пока в ней не осталось ни капли энергии. В соответствии с инструкцией, каждый новый оператор автопогрузчика заступающий на смену, должен полностью зарядить энергоблок машины, емкости которого хватает на 20 часов непрерывной работы. Стинов посмотрел на толстую, тяжелую станину автопогрузчика, рассчитанного на подъем грузов на высоту до 5 метров, о прокинуть эту колымагу на ровном месте было совсем непросто. С левого борта машины, который сейчас находился наверху, с рамы открытой водительской кабины была частично содрана краска, и вся она была словно бы вдавлена внутрь. Если машина опрокинулась от удара, то приттисон должен был именно сюда. Но только что именно могло нанести удар? столь чудовищной силы. Не с челноком же столкнулся автопогрузчик. «Водитель, убегая случайно, бумажник не обронил?» оторвал Стинова от размышлений вопрос подошедшего сзади Хука. «Кто бы на него не напал, спастись ему, похоже, не удалось». Стинов указал на широкую, прерывистую полосу коричневатого цвета на полу. Хук взглядом проследил отчетливый след, тянущийся в сторону открытого ангара. «Действительно, похоже на кровь», — согласился он с выводом Стинова. «Нужно осмотреть кабину автопогрузчика. Возможно, удастся найти следы, оставленные преступником». «Вряд ли стоит задерживаться из-за этого», — покачал головой Хук. «Нам нужно найти людей и выяснить, чего это они все вдруг притихли. Если это было и убийство, то нас оно никоим образом не касается». «Убийство может иметь отношение ко всему, что здесь происходит», — возразил Стинов. «Ты хочешь сказать...» что один придурочный маньяк вырезал всю сферу?» — усмехнулся Хук. «Не смеши меня, Игорь!» Они подошли к челнокам, осмотр которых уже подходил к концу. «Все в полном порядке», — сообщил Волков. «Хоть сейчас садись на любой из них и лети на землю». А последний челнок, в котором прибыли работники службы безопасности, — спросил Стинов. — То же самое, если не считать чем-то из ряда вон выходящим тот факт, что Герман нашел под одним из сидений початую бутылку водки. Подойдя к Тейнеру, Стинов рассказал о следах крови, обнаруженных возле опрокинутого автопогрузчика. Как и предполагал Хук, Тейнера это не заинтересовало. Он, как и все, хотел поскорее найти людей, чтобы покончить, наконец, со всей этой неопределенностью. Пока же не было ни живых, ни даже трупов. Тейнер решил не разделять группу, и все вместе они направились к третьему ангару, ворота которого были распахнуты. «Да здесь-то уж точно кто-то...» «Побезобразил», — уныло произнес Вельт, первым заглянувший в открытые ворота строения. В помещение невозможно было войти. Все, что когда-то находилось на стеллажах, тянущихся пятью длинными рядами вдоль всего ангара, было сброшено на пол. Упаковки грузов были изодраны в клочья, но, что странно, Ни один из пищевых брикетов в огромном количестве устилающих пол перед входом не был раздавлен. «Из этого ангара продовольствие поступает на склад длительного хранения», — сказал Кашин. «В списке последней партии продовольствия я видел скоропортящиеся продукты», — заметил Стинов. «Свежая рыба, паштеты». «Овощные пасты». «И что?» — непонимающе посмотрел на него Кашин. «Запах!» — Стинов помахал ладонью перед носом. «Вы чувствуете какой-нибудь запах?» «Нет», — качнул головой Кашин. «А рыба за неделю должна была протухнуть», — сказал Стинов. Осторожно раздвигая носком ноги пищевые брикеты, Волков двинулся в сторону стеллажей. «Ты куда?» — окликнул его Тейнер. «Посмотрю, может быть, там что осталось?» Волков указал на кучу разбитых контейнеров, из которых торчали куски упаковочного пластика. «Может быть, скоропортящиеся продукты успели п е р е в е с т и на холодильный склад?» — неуверенно предположил Кашин. «Как бы не так», — раздался от стеллажей радостный возглас Волкова. Он стоял, сжимая в поднятой руке обрывок пластика, на котором была нарисована меч-рыба. «Вся упаковка здесь, а вот саму рыбу кто-то сожрал». «Ладно, в конце концов мы и не пропавшую рыбу ищем». Давя подошвами пищевые брикеты, «Кашин решительно направился к перегородке из полупрозрачного пластика, за которой находилось помещение для дежурных. «Свяжемся с руководством и выясним, что тут у них происходит».